Комментарии. «Пена дней». Написанный за два месяца с марта по май 1946 года, роман вышел впервые в издательстве «Галлимар» в апреле 1947 года. Однако слава главного и лучшего произведения Виана пришла к нему позже. В те годы газетная и журнальная критика была поглощена скандалом, разразившимся вокруг якобы переведенного с американского романа «Я приду плюнуть на ваши могилы». Редкие отклики, появившиеся в печати, касались прежде всего выдвижения пены дней на соискание литературной премии Плеяды и, как писал журнал «Спектатёр», победы Аббата над Рубачом. Настоящее признание роман получил в начале 60-х годов. Тогда же началось серьезное изучение и осмысление своеобразной языковой фантастики, являющейся ключом к пене дней и к феномену Виана в целом. Язык-универсум, так назвал свое ставшее классическим послесловие к изданию романа 1963 года, в серии 10 на 18, Жак Бенц. Стихи языковой игры, комически трансформирующие реалии культурного быта послевоенной Франции с ее модой на экзистенциализм, начавшимся увлечением Америкой с ее кафе и джаз-оркестрами, сплавляющие их веселый пародийно-идиллический мирок первых страниц пены дней, предстала как главная действующая сила романа, которая определяет и его глубинный конфликт. Дело в том, что всевластие языка, делая мир романа, подчеркнуто нереальным и сказочно-условным, не оставляет в нем места и для подлинного героя, личности, способной реализовать себя в значимых поступках. Колен и Хлоя безбедно существуют в нем лишь в качестве марионеток, жизненные проблемы которых лишены минимальной значительности. Скочит ли на завтра прыщик на носу? Когда же деньги в сундуке колена истощаются, и он делает попытку спасти любимую, то есть противопоставить себя распадающемуся миру, фантастическая реальность обнаруживает свою изначальную враждебность персонажем Фантастика утрачивает свою органичность. Сравни эпизод с блесившимся кроликом-автоматом, приобретая отчетливую, мрачно-сюрреалистическую окраску. Мягкий юмор Виана уступает место сатире и гротеску. Беспомощный, обреченный, но не прекращающийся до последнего вздоха бунт колена против безликой действительности в защиту своей индивидуальности, именно он придает роману подлинно трагическое звучание, наполняя драматизмом даже его финальную, горько-ироническую сценку». Блондина, который играет роль Слима в «Голливуд Кентин». Речь идет об американском актере Роберте Хьюттоне, образце американского обаяния. «Голливуд Кентин. Голливудский солдатский клуб. Развлекательный фильм режиссера Делмера Дэвиса. 1944 год». Имя Колен ему подходило. Колен было традиционным именем пастушков во французских постаралях XVIII века. Наделяя этим именем героя, Виан утверждает в романе тему пародийной идиллии, разыгрываемой главными персонажами, отсюда и подчеркнутая сентиментальность сюжета, и усиливаемой также именем героини — Хлоя. Кроме того, Колен является ласково уменьшительным от Николя и во французском произношении представляет почти точную фонетическую аннаграмму имени Хлоя. Перекличка имен создает дополнительные связи между персонажами. «Шик» — наиболее американизированный из персонажей романа. В первоначальном замысле его имя звучало как «Жак Чикаго». Затем Виан сократил его до распространенного американского «чик» — по-французски «шик». Гуффе Жюль. 1807-1877 годы. Французский кулинар, автор поваренной книги, которую инженер Виан чрезвычайно ценил за точность рецептуры. Луи Армстронг, 1900-1971 годы, американский трубач-виртуоз и певец, руководитель джаз-оркестра. Бульвар Луи амстронга начинает музыкальную топографию романа. «Ведение розы» в исполнении Нижинского. В 1911 году балет Вебера «Ведение розы» в постановке с участием известного русского Танцовщика Вацлава Нежинского 1890-1950 годы имел в Париже колоссальный успех. Килограмм бельгийского кофе из-за более низких таможенных цен колониальные товары стоили в Бельгии значительно дешевле, чем во Франции. Человека из чемодана? Речь идет о нашумевшем 1889 году убийстве судебного исполнителя Гуффе труп которого убийцы положили в специально изготовленный чемодан и бросили в зарослях на берегу Роны. Это уголовное дело, блестяще раскрытое инспектором парижской полиции Гороном, вошло в историю криминалистики. Жан Соль Партер Весьма прозрачный намек на современного философа-экзистенциалистов Жана Поля Сартра 1905-1980 годы. Насмешка Виана относится к той, Моде на экзистенциализм, которая возникла во Франции в сороковые годы, и благодаря которой имя Сартра стало легендой, а сам он превратился в своего рода живого идола. Объектом пародии выступает таким образом не личность философа, с которым Виан был в то время очень близок и который вызывал его искреннее восхищение, но миф о нем, созданный многочисленными почитателями показательно, что изначально в роли подобного персонажа кумира предполагалось вывести одного из двух писателей друзей Виана, либо Раймона Кино 1903-1976 годы, либо Мак Орлана 1882-1970 годы. Сам Сартр горячо одобрил Пену дней и в октябре 1946 года до публикации романа напечатал отрывки из него в своём журнале «Тан Модерн» «Black and Tan Fantasy. Фантазия в черном и огненном цвете» Композиция Дюка Эллингтона, 1927 год В которую он ввел фрагменты из похоронного марша Шопена Какой принцип ты положил в основу механизма? Идея пиано-ктейля, содержащая элементы научной фантастики Перекликается с описанием пиано-веретена придуманного французским поэтом Максом Жакобом, 1876-1944 годы. Пиано-веретено подсоединяется к меблировке комнаты или непосредственно к нервным клеткам человека. Виан, однако, дает гораздо более точное, научное описание своего изобретения. Хот. По-английски буквально «горячий». Джаз-хот. Горячий джаз. Стиль джаза, основанный на импровизации в четком ритме. Вианн обыгрывает оба значения слова. «Loveless love» — «любовь без любви» — по-английски, плюс «Сиднея Беше» — 1931 год. «Молитор» — название спортивного сооружения в Париже, включающего каток и бассейн. У служителя была голова не человека, а голубя. Облик служителя напоминает изображение египетского бога Гора имевшего по представлениям птичью голову, считался сыном Азириса и Исиды. Удивление Колена вызвано очевидно тем, что подобная египетская фигура ассоциируется скорее с водой, нилом, чем со льдом катка.